Что же до озона, то газы из выхлопной трубы вашего автомобиля в соединении с солнечным светом создают его гораздо больше, чем все, что найдется на морском пляже. И если вам и правда приспичит набрать полные легкие озона, самое лучшее — это присосаться к выхлопной трубе, чего лично мы категорически не рекомендуем делать. Мало того, что вы нанесете непоправимый ущерб своим легким, вдобавок вы еще сильно обожжете губы. Озон используют при изготовлении отбеливателей, а также для уничтожения бактерий в питьевой воде, как менее ядовитую альтернативу хлорке. Кроме всего прочего, он вырабатывается высоковольтным электрическим оборудованием, таким как телевизоры и копировальные аппараты. Озон выделяют и некоторые деревья, например дуб или ива, что может отравлять окружающую растительность. Постепенно разрушающийся озоновый слой, что защищает нашу планету от вредного ультрафиолетового излучения, при вдыхании неминуемо вызвал бы смертельный исход. Озоновый слой располагается в 24 километрах от поверхности нашей планеты и по запаху отдаленно напоминает герань. С какой скоростью движется свет? Как сказать? Мы часто слышим, что скорость света постоянна, но это не так. Своей максимальной скорости почти в 300 тысяч километров в секунду свет достигает лишь в полном вакууме. В любой другой среде скорость света сильно отличается от максимума и всегда ниже той цифры, которую наизусть знает каждый из нас. Сквозь алмазы, к примеру, свет проходит более чем в два раза медленнее, примерно 130 тысяч километров в секунду. До недавнего времени самая пустяковая официально зарегистрированная скорость света – Сквозь натрий при температуре минус 272 градуса по Цельсию была чуть больше 60 км в час. Гоночный велосипед и тот резвее. В 2000 году той же группе ученых из Гарвардского университета удалось привести свет к полной остановке, направив его на БЭК, конденсат Бозе Эйнштейна, химического элемента рубидий. Рубидий был открыт немецким химиком Робертом Бунзеном, 1811-1899, который не изобретал горелку Бунзена, названную в его честь. Поразительно, но свет не видим. Сам по себе свет увидеть нельзя. Вы можете видеть только то, на что он наталкивается. Световой луч в вакууме, падающий перпендикулярно по отношению к наблюдателю, абсолютно не видим. Все это, разумеется, очень странно, но вполне логично, если бы свет был видим. Он образовывал бы нечто вроде тумана между нашими глазами и всем, что находится перед нами. Темнота не менее странная штука. Ее нет, но сквозь нее ничего не видно. Летят ли мытальки на пламя? Их к нему совершенно не тянет. Оно их просто дезориентирует. Если не считать лесных пожаров, искусственные источники света существуют на Земле крайне недолго по сравнению с возрастом взаимоотношений между мотыльками и Солнцем с Луной. Многие насекомые используют эти естественные источники света для ориентации в пространстве и днем, и ночью. Поскольку Луна и Солнце очень и очень далеко, в результате эволюции насекомые приучились к тому, что свет должен бить им в глаза в одном и том же месте в разное время дня или ночи. Это позволяет им рассчитывать полет По прямой. Когда же заявляются люди со своими переносными мини-Солнцами и мини-лунами? Свет сбивает насекомое с толку. Оно считает, что двигается по криволинейной траектории, поскольку его положение относительно стационарной Луны или Солнца каким-то образом неожиданно изменилось.